Глава вторая. Кэлен ошиблась. Кур взбаламутили вовсе не детишки. «Ястреб?» – спросила она. Ричард снова поглядел на небо. «Возможно. А может, хорек или лиса. Но кто бы это ни был, его спугнули прежде, чем он успел слопать свою добычу». «Что ж, теперь ты можешь успокоиться. Просто-напросто какой-то зверек охотился на кур». Кара в своей алой облегающей кожаной одежде немедленно заметила их и решительно двинулась в их сторону. Эйджел, на непосвященный взгляд, выглядевший как простой обтянутый красной кожей стержень около фута длиной, свисал с запястья на тоненькой цепочке. Это жуткое оружие всегда было под рукой, чтобы Кара могла его мгновенно схватить. Кэлен прочла в голубых глазах Мордсит явное облегчение – Все в порядке, все хорошо. Ее подопечных не уволокла никакая неведомая сила из тех, что обитают в стенах Дома Духов. Кэлен прекрасно понимала, что Кара предпочла бы находиться к ним с Ричардом поближе, но была достаточно деликатна, чтобы предоставить им возможность уединиться. Позаботилась она и о том, чтобы держать на расстоянии всех остальных. Зная, с какой убийственной серьезностью Кара относится к своим обязанностям телохранителя, Кэлен высоко оценила ее тактичность. Да, ночью Мортсит держалась на приличном расстоянии. «Расстояние!» Кэлен глянула на Ричарда. «Вот почему он был так подозрителен! Он знал, что не дети потревожили кур. Кара не позволила бы детишкам подойти к Дому Духов, Приблизиться к двери, на которой отсутствовал замок. Не успела Кара и рта раскрыть, как Ричард ее опередил. Ты видела, кто убил курицу? Кара перебросила длинную светлую косу через плечо. Нет, должно быть, я спугнула хищника, проходя мимо. Все Мортсид заплетали волосы в косу. Коса была, если можно так выразиться, частью мундира. На случай, если кто вдруг ошибется насчет рода их деятельности. Но подобного рода смертельно опасную ошибку допускали единицы, ежели вообще находились таковые. — Зедд пытался снова к нам вернуться, — продолжил допрос Ричард. — Нет, — кара поправила выбившуюся из косы соломенную прядь. — Он принес вам под нос, а потом сказал мне, что хочет видеть вас обоих, как только вы будете готовы. Ричард кивнул, по-прежнему изучая тени. — Мы еще не готовы. — Сперва мы сходим к ближайшему теплому ключу, чтобы искупаться. «Чудненько — Чудненько! — расплылась кара в хитрой улыбке. — Я потру тебе спинку. Ричард наклонился к мордсид. — Нет, не потрешь. — Ты будешь смотреть. Улыбка кары стала еще шире. — тоже звучит неплохо. Физиономия Ричарда по цвету сравнялась с салом одеянием кары. Кэлен смотрела в сторону, с трудом сдерживая улыбку. Она знала, насколько карен нравится подтрунивать над Ричардом. Никогда еще Кэлен не видела столь откровенных непочтительных телохранителей, как Кара и ее сестры по Эйджеллу. И лучших, чем они, не видела тоже. Мордсит, древняя каста защитников и телохранителей магистров Раллов, владык были преисполнены суровой самоуверенности Их начинали готовить с детства, обучали жестоко и безжалостно. И такая дрессура превращала их в безжалостных убийц. Кэлен выросло мало что зная о таинственной Тхаре, лежавшей далеко на востоке. А Ричард и вовсе родился в вистландии еще дальше от Тхары и знал об этой стране и того меньше. Когда Тхара напала на Срединные земли, Ричард поневоле был вовлечен в сражение и в конечном итоге убил Даркена жестокого магистра Тхары. Ричард тогда и подумать не мог, что Даркинрал, Рал, изнасиловавший некогда его мать, был его Ричарда отцом. Он рос, почитая за отца мужа своей матери, добрейшего Джорджа Сайфера. Зед надежно хранил тайну, дабы защитить свою дочь, а потом и внука. Только убив Даркена Ричард узнал правду о своем происхождении. Вот потому-то Ричард имел весьма смутное представление о стране, что досталось ему у наследства, и принял на себя бразды правления лишь в виду угрозы еще более страшной войны. Если имперский орден не остановить, то он поработит весь мир. Сделавшись новым магистром Тхары, Ричард освободил Мордсит от строгой дисциплины их жестокой профессии. Но, как выяснилось в дальнейшем, лишь для того, чтобы они добровольно воспользовались дарованной свободой и стали его телохранителями. Ричард носил на шее два Эйджела в знак уважения и признательности двум женщинам, отдавшим за него жизнь. Ричард был для этих женщин объектом преклонения, и все же со своим новым магистром Ралом они позволяли себе прежде немыслимое. Они шутили с ним. Они над ним подтрунивали. Вообще редко упускали возможность поддеть его. Бывший магистр Рал, отец Ричарда, замучил бы их до смерти за подобные вольности. Кэлен подозревала, что такая непочтительность была способом напомнить Ричарду, что он освободил их и что они служат ему по доброй воле. А возможно, это специфическое чувство юмора стало следствием мучений и страданий, перенесенных ими в детстве. Мордсид бесстрашно защищали Ричарда, а по его приказу и Кэлен. Защищали яростно, словно бросая вызов самой смерти. Они утверждали, что больше всего на свете боятся умереть в постели, старыми и беззубыми. Ричард же не единожды клялся позаботиться о том, чтобы именно такая судьба их и постигла – умереть в постели, старыми и беззубыми. Отчасти из-за глубокого сочувствия к этим женщинам, прошедшим чудовищную по жестокости выучку в руках его предшественников, Ричард редко позволял себе выговаривать им за беспардонность и, как правило, оставался выше их подкалываний. Но его сдержанность лишь подстегивала Мордсит. И маковый цвет лица нынешнего магистра Рала, вызванный высказыванием Кары, что она будет смотреть, как он купается, полностью выдавал его воспитание. Ричард, наконец, совладел с собой и возвел очи горе. «И смотреть ты тоже не будешь. Можешь просто подождать здесь». Калин точно знала, что вот это уж вряд ли. Кара лишь хихикнула и последовала за ним. Она, не задумываясь, игнорировала прямые приказы Ричарда, если считала, что эти приказы расходятся с ее задачей оберегать его жизнь. Кара и прочие мордсиды подчинялись приказам Ричарда лишь тогда, когда считали их действительно важными, или если, по их мнению, Ричарду не грозила серьезная опасность. Не успели они чуть-чуть отойти, как к ним присоединилась группа охотников, материализовавшихся из теней и проходов возле Дома Духов. Сухощавые и пропорционально сложенные, они были миниатюрными. Самые высокие едва достигала роста Кэллин, Ричард возвышался над ними подобно башне. Голые ноги и торсы охотников покрывала глина для лучшей маскировки. У каждого за спиной висел лук, за поясом нож и в руках копья. Кэлен знала, что в колчанах у них хранятся стрелы с пропитанными ядом наконечниками. Это были люди Чандалина. В племени Тины только они постоянно носили отравленные стрелы. Люди Чандалина были не только охотниками, но еще и воинами, защитниками племени. Охотники ухмыльнулись, когда Кэлен хлопнула каждого из них по щеке. Традиционное приветствие племени Тины, дань уважения к их силе. Она поблагодарила охотников на их языке за бдительную охрану. Затем перевела свои слова для Кары с Ричардом. — Ты знал, что они прятались поблизости, охраняя нас? — шепотом спросила Кэлен Ричарда, когда они двинулись в путь. Ричард быстро оглянулся. «Я видел только четверых. Вынужден признать, что двоих я проморгал». Этих двоих он никак не мог видеть. Они появились из-за дальней стены Дома Духов. Келлен же не заметила ни одного. Она пожала плечами. Охотники, казалось, могли становиться невидимками по собственному желанию, хотя лучше всего им этот фокус удавался в Травополье. Она была глубоко признательна всем, кто молчаливо и ненавязчиво оберегал их с Ричардом. Кара сообщила, что Зет и н находятся в юго-восточной части деревни, поэтому, продвигаясь на юг, они держались западной стороны. Следуя к ключам, сопровождаемые Карой и охотниками, они миновали почти все людные места, предпочитая узенькие проходы между домишками, обмазанными темной глиной. Встречные улыбались и приветственно махали руками, трепали их по спине, традиционно легонько шлепали по лицу. В ногах у взрослых путалась ребятня, гоняя маленькие кожаные мячики, играя в салочки и в прятки. Иногда объектом игры становились куры с испуганным квохтанем, разбегавшиеся от юных охотников, под радостный смех детворы. Кэлен, поплотнее завернувшись в плащ, никак не могла понять – Как эти полуголые детишки выносят утреннюю прохладу? За детьми присматривали, но позволяли бегать повсюду. Их очень редко подзывали, чтобы выговорить за что-то. Когда они подрастут, обучение будет очень суровым, трудным и жестким, и они будут отчитываться за каждый шаг. Детишки, которым позволено оставаться детьми, всегда представляют собой любопытную, вездесущую и постоянную аудиторию при любом необычном событии. А для детишек племени Тины, как и для большинства детей, весь мир кажется необычным и интересным, включая кур. Когда маленькая процессия пересекла площадку в центре деревни, их заметил Чандалин, вождь неутомимых охотников, облаченный в лучшие штаны из оленей кожи. Волосы, как принято у племени Тины, тщательно покрывал густой слой глины. наброшенный на плечи плащ из шкуры койота, символизировал новый статус Чандолина. Его не так давно избрали одним из шести старейшин деревни. В его случае это являлось всего лишь титулом, а не обозначением возраста. Обменявшись со всеми шлепками, Чандолин ухмыльнулся и хлопнул Ричарда по спине. — Ты самый лучший друг Чандолина, — провозгласил он. «Мать-исповедница наверняка избрала бы Чандали на себе в мужья, не женись на ней ты. Я тебе признателен по гроб жизни». Перед тем, как Кэлен отправилась в Вестландию за помощью и постричала там Ричарда, даркинрал истребил всех исповедниц, и Кэлен осталась последней. И пока они с Ричардом не нашли способ обойти заклятие, ни одна исповедница никогда не выходила замуж по любви. потому что своим прикосновением неизбежно уничтожила бы личность возлюбленного. Прежде исповедницы выбирали суженого, исходя из силы, которую тот мог передать дочерям, а затем касались его своей властью. Чандлен считал, что у него имелись все шансы быть избранным, а потому своим высказыванием он вовсе не хотел никого обидеть. Ричард, смеясь, ответил, что с радостью возложил на себя время супружества с Кэлен. Быстро глянув на людей Чандалена, он понизил голос и серьезно спросил. «Кто-нибудь из вас видел, кто убил курицу возле дома духов?» Из посторонних только Кэлен знала язык племени Тины, а из племени Тины только Чандален умел говорить на ее родном языке. Он внимательно выслушал своих охотников, доложивших, что ночь прошла спокойно. Они были третьей стражей, Затем один из самых молодых охотников, Юни, изобразил, как натягивает стрелу и быстро поворачивается сначала в одну сторону, потом в другую, но сказал, что не смог разглядеть зверя, убившего курицу у них в деревне. Он изобразил, как обругал напавшее животное всяческими словами и взывал к его чести, пытаясь устыдить и заставить показаться, но безуспешно. Ричард кивнул, выслушав перевод Чандалина. Однако Чандалин перевел не все слова Юни. Извинения он опустил. Для охотника, а для охотника из команды Чандалина особенно, упустить находившегося так близко зверя, да еще будучи в охранении – позор. Кэлен знала, что позже Чандалин еще скажет Юни пару ласковых слов. Не успели они двинуться дальше, как с одной из платформ на столбах на них глянул птичий человек. Глава старейшин и, следовательно, вождь племени Тины, птичий человек, провел брачную церемонию. Было бы крайне невежливо не поздороваться с ним и не поблагодарить. Ричард резко повернул к крытой травяным навесом платформе, на которой восседал птичий человек. Поблизости резвились дети. Мимо прошли несколько оживленно переговаривавшихся женщин в красных, синих и коричневых платьях. Парочка бурых овец обнюхивала землю в поисках оброненной людьми еды. Похоже, им удалось достичь некоторого успеха, когда они сподобились отбрести подальше от детворы. В грязи что-то выклёвывали куры, квохча и встряхиваясь. На поляне еще догорали праздничные костры, больше походившие на кусочки светящегося янтаря. Вокруг толпились люди, привлеченные теплом и остатками огней. Такие костры здесь были редкостью, великим событием, символизирующим большое праздненство. А еще здесь разжигали костры, чтобы призвать духов предков, приветствуя их теплом и светом. Некоторые люди простояли всю ночь, просто любуясь игрой огня. А для детишек костры были чудом и источником радости. Все жители деревни обрядились на церемонию в лучшие одежды, и все еще оставались в них, ибо официально свадебные торжества продолжались до заката. Мужчины облачились в красивые куртки и замшу и гордо носили свое оружие. Женщины надели яркие платья, нацепили металлические браслеты и все радостно и широко улыбались. Молодежь племени, обычно болезненно застенчивая, по случаю свадебных торжеств расхрабрилась. Прошлой ночью хихикающие девушки – забросали Калин весьма откровенными вопросами. А юноши следовали за Ричардом по пятам, счастливые тем, что улыбаются ему, и довольные, что просто находятся рядом с такими важными людьми. Птичий человек был в замшевых лосинах и тунике, которые носил всегда, независимо от обстоятельств. Длинные серебряные волосы свисали на плечи. На шее висел костяной свисток, которым он подзывал птиц. Этим свистком он мог без видимых усилий подозвать любых птиц, которых хотел. Некоторые опускались ему на руки и довольные выседали там, как на насесте. Ричард всегда изумлялся этому зрелищу. Кэлен знала, что птичий человек понимает птиц и прислушивается к подаваемым ими знакам. И подозревала, что, возможно, он подзывал птиц для того, чтобы посмотреть, не подадут ли они какой-то сигнал. который лишь он один может заметить. Птичий человек был, кроме того, признанным толкователем знамений, исходивших и от людей. Порой Келлен казалось, что он способен читать ее мысли. Многие обитатели крупных городов срединных земель считали степных жителей дикарями, поклоняющимися странным божествам и придерживающимися невежественных суеверий. Келлен же понимала простую мудрость этих людей их умение чувствовать природу, их глубокое знание окружающего мира. Много раз она видела, как птичий человек очень точно предсказывал погоду на ближайшие дни лишь на основании наблюдений за тем, как колышутся на ветру травы. Двое деревенских старейшин, Хайанлет и арбрин сидели на дальнем краю платформы, опустив глаза и наблюдая за людьми на поляне. арберн положил руку на плечо спящего возле него, свернувшись к клубочкам маленького мальчика. Ребенок во сне сосал палец. Вокруг старейшин стояли подносы с остатками праздничных яств и кувшины с напитками. Хотя некоторые их напитки и содержали алкоголь, Кэлен знала, что люди племени Тины не подвержены пьянству. — Доброе утро, почтенный старейшина! — приветствовала птичьего человека Кэлен на его языке. Старейшина повернул к ним обветренное лицо, озаренное широкой улыбкой. «Добро пожаловать в новый день, дитя!» И он снова перевел свое внимание на что-то, происходящее среди людей его деревни. Кэлен заметила, как Чандалин заглянул в пустые кувшины и довольно улыбнулся своим охотникам «Почтенный старейшина, мы с Ричардом хотели бы поблагодарить тебя за чудесную свадебную церемонию». «Если мы не нужны тебе сейчас, мы хотели бы пойти к тёплым ключам», – сказала Кэлен. Улыбнувшись, он жестом велел им убираться. «Не задерживайтесь надолго. Не то тепло, которое вы получите от ключей, смоет дождём». Кэлен посмотрела на ясное небо, затем на Чанделина. Охотник согласно кивнул. «Он говорит, если мы задержимся у ключей, то попадём под дождь, прежде чем успеем вернуться». Ричард озадаченно глянул на небо. «Пожалуй, нам лучше последовать его совету и не тянуть». «Тогда мы лучше пойдем», — сообщила Кэлен птичьему человеку. Он поманил ее пальцем. Кэлен наклонилась поближе. Старейшина внимательно изучал кур, роющих землю неподалеку от платформы. Наклонившись, Кэлен слышала его медленное ровное дыхание. И было подумала, что он забыл, что хотел сказать. Наконец, птичий человек ткнул пальцем на поляну и что-то зашептал ей. Кэлен выпрямилась и посмотрела на кур. — Ну, — вопросил Ричард, — что он сказал? Кэлен сначала усомнилась, верно ли расслышала слова старейшины, но по внезапно сделавшимся хмурыми лицам Чанделина и его охотников поняла, что услышала все правильно. Однако она не представляла, как сможет перевести такое. Ей не хотелось ставить птичьего человека в неловкое положение, если вдруг окажется, что он просто слегка перебрал ритуального питья по случаю праздника. Ричард ждал, вопросительно глядя на Кэлен. Кэлен снова посмотрела на птичьего человека, чьи корей глаза были устремлены на поляну, а подбородок качался в такт барабаном и бубном. Наконец она выпрямилась, коснувшись плечом Ричарда. Он говорит, что вон та, — Кэлен указала пальцем, — и не курица вовсе.